Лука спустилась вниз. Димыч под руководством домового мыл посуду, и она невольно залюбовалась аккуратными движениями алхимика. Повезет с таким мужем девушки, что сумеет оценить его и полюбить всем сердцем. Яр чем-то шумел в кладовке. Только сейчас Лука осознала, как устала за прошедшую ночь. Сдержала невольный зевок, кинула взгляд на кровать Горанина. Она оказалась самым желанным местом в мире. Прилягу на полчасика. Когда она проснулась, за окном темнело. Димыч подбрасывал в печь поленья сидя на корточках, а с крыльца доносился напряженный голос ведьмака, бросающего короткие фразы. сильно бьющимся сердцем Лука поспешила на улицу. "Это не твое дело", зло говорил Яр в новенький смартфон, купленный после той ночи, когда его старый приказал долго жить. Не надо лезть в нашу с ней жизнь. Для неё ты вообще никто. Я сказал нет. Он осторожно опустил телефон, словно боясь и его раскокать о перила крыльца. Мощные плечи под тканью футболки бугрились, так были напряжены. Подойдя сзади, Лука обняла его и прижалась щекой к спине. Если бы она могла снять с него это напряжение, заставить позабыть прошлое и подарить душе мир она бы это сделала вот только нельзя помочь человеку, который не хочет, чтобы ему помогали. Звонил отец, с трудом выговорил Горанин. Требует вернуть Алусю в больницу. Он может ее забрать? испугалась Лука. Яр покачал головой. Не имеет права, однако может сообщить, где мы находимся. Думаешь, он сделает это? Не знаю. Он за руку вытащил Луку вперед и теперь сам обнял сзади. Приятно было стоять на морозе, спиной прижимаясь к его горячему, крепкому телу. А он вообще знает, что происходит? Горанин вздохнул. Наверняка. Тогда он в курсе, в какой опасности ты находишься. В курсе и ничего не делает? Яр развернул ее к себе лицом. Я тебе отвечу один раз, и больше не надо вопросов на эту тему. Ему все равно, понимаешь? Он не человек, а кусок льда, без эмоций, без чувств, и всегда таким был. Идём в дом. На пороге их встретил встревоженный Хотьков, вытирающий руки кухонным полотенцем. Что-то случилось? Ничего, но нам нельзя здесь оставаться. Неожиданно Димыч улыбнулся. Никогда не думал, что окажусь в бегах. Жизнь казалась такой размеренной. Где-то далеко залаяла собака, а затем лай сменился коротким воем и смолк. Гаранин резко развернулся в ту сторону, затем посмотрел на Луку с звериным усуженными зрачками. "Разбуди Алёсю. Димыч, ей нужно делать уколы в девятнадцать ноль-ноль. Сделай сейчас." Кондратич, собери нам припасов в дорогу. Домовой появился прямо из воздуха. глядя вдаль, схватился за оброши, кудрявой бороды щеки и покачал головой. Из-за забора поднялся, будто всплыл с глубины туман, странный, седой и вязкий. Но через переграду перебраться не смел, клубился над ней, будто гневался. Сколько их? спросил Горанин домового. Тот прищурился. «Пятеро! Резво шагают собаки. Видать, кто-то сильный их гонит. Яр выругался, посмотрел на растерянного Димыча и испуганную Луку и вдруг рявкнул: "Вы еще здесь? Быстро наверх". А Луся отчаянно зевала и терла глаза. Здешний, наполненный кислородом в воздух с непривычки валил с ног. Пока Димыч вводил ей в катетер лекарства, Лука и Михаил Кондратич приготовили бутерброды, большой термос с кофе и маленький с чаем для девочки. Яр появившийся из-под сопки, выглядел непривычно. Одет был в черную водолазку и штаны цвета хаки со множеством карманов. На плечах крест-накрест кожаная перевязь, на которой за спиной крепились скрещённые клинки. На ногах берцы, но не те, что носил каждый день другие, окованные стальными пластинами, шипастыми глинищами. Судя по виду, весели немало. Лука смотрела на него во все глаза и ощущала, как от страха сбивает дыхание. Потом покосилась на Алосю. Ради нее взяла себя в руки, хотя девочка вела себя как ни в чем не бывало. Гаранин спокойно, будто прогуливался, прошел к забору, не обращая внимания на туман подогнал машину к дому, покидал туда скарб: припасы свой и Димычев рюкзаки, что-то объемное, завёрнутое в ткань. Поднялся на крыльцо. Лука, шагнув к нему вцепилась пальцами в периль. Он посмотрел на нее, бережно отцепил от себя, поцеловал и толкнул к Димычу. Я сейчас буду занят. Если со мной что-то случится, уезжайте. Адрес у тебя есть? А теперь идите в дом и заприте дверь. Лука рванулась к нему. Показалось, больше никогда не увидит, но Хотьков был на чеку. держа за локти, втащил через порог, ногой захлопнул дверь. Замок повернулся сам собой. Следом за ним загрохотали засобы. Это закрывались и запирались ставни. Девушка сердито отпихнула алхимика, перевела дыхание. Господи, как страшно. Лука, иди сюда. Мы с Вальдемаром в мышку играем, позвала из второй комнаты, где стояла старая кушетка, Алуся. Лука пошла на голос. Девочка привязывала к какой-то веревочке фантик от конфеты и таскала по полу. Кот припадал на передние лапы, смешно шевелил попой, бил хвостом, потом неожиданно прыгал и заваливался на бок, скрученными лапами, прижимая мышку к бежевому пусу. Садись и не психуй, строго сказала Алуся, похлопав ладонью по кушетке, на которой сидела. Все будет хорошо. А ты? Лука села рядом. Давно про брата знаешь? Всегда знала и про маму, и про папу. Папа, знаешь, какой у меня был? Знаю, видела на фотографии, улыбнулась Лука, и вдруг ее осینیло. Подожди, сейчас принесу. Она сбегла наверх, достала из трюмо трильяжа всю кипу фотографий, отнесла вниз и разложила на кровати. Довольный кот утащил фантик на кухню, про игру Алуся забыла. Прозрачные пальцы раскладывали бумажные четырехугольники, гладили лица, давно ставшие воспоминаниями. Лока напряженно прислушивалась, но на улице царила мертвая тишина то ли ничего еще не происходило, то ли ставни были слишком толстыми. А знаешь, Алося подняла на нее огромные глаза, прижимая к себе ту фотографию, где уходили по полю, взявшись за руки, Марина Доманина и Максим Бабушкин. Я уже умирала один раз и даже как бы совсем умерла, но мама не разрешила. Что? Лука отвлеклась от ставен. Мне тогда пять лет было. Я в больнице лежала, и вдруг стало так холодно и писк какой-то, как комариный. А потом стало тепло и легко. Я глаза открыла и увидела тропинку из таких золотинок, знаешь, волшебную. И мне так захотелось по ней пойти, так захотелось. Вот прямо тебе не передать как. И вдруг смотрю, мама стоит на другой стороне и головой качает, а лицо сердитое. "Не ходи", говорит. "Рано тебе еще. Живи ради меня, ради папы, ради брата". Лука слушала, затаив дыхание, и сама не замечала, что пальцы до боли сжаты в кулаки, а ногти впились в ладони. А потом она через тропинку перелетела и обняла меня. Задумчиво продолжала Алуся, поглаживая фотографию будто живую. И сказала, что отдает мне все свои силы, лишь бы я жила, и что Бог не допустит моей смерти. Я проснулась, мне так плохо было. А через несколько дней Яр сказал мне, что они погибли, оба, и мама, и папа, сразу не смог. Лука молча обняла ее и прижала к себе. Так вот, почему девочка прожила так долго, несмотря на диагноз. Она сама отдала бы ей свою жизнь, да не знала, как это сделать. Всё, всё бы отдала, лишь бы неземные глаза и дальше сияли, а улыбка поселилась на этих почти белых, тонких, как у брата, губах. По крыше что-то проскрежетало. В комнату одним прыжком заскочил Вольдемар поднял голову, прижал уши. Завыл низко, да так, что у Луки волосы зашевелились на голове. Вот и гость, пожаловали, ругнувшись, сообщил домовой, появляясь на кушетке. Глухой удар, падение и перестуки, словно по железной крыше рассыпались бусины. "Снял", восхитился Михаил Кондратич. — "Ай, молодца!" Что происходит? возмутился, выглядывая из кухни Димыч. Бабайка невесело ухмыльнулся в бороду и ничего не ответил. Лука встала и попыталась выглянуть в щель между ставнями, однако отшатнулась назад, увидев заглядывавшего в окно с той стороны мужчину. Очень странного мужчину с ничего не выражающим лицом, одетого в присыпанный пылью пиджак и грязную рубашку вместо глаз у него были помутневшие слепые бельма она снова приникла к окну мужчина беззвучно открыл рот его впалые щеки при этом еще более провалились а глаза завращались в орбитах в черном зеве шевелился полусгнивший язык вот теперь лука заорала и отпрыгнула прочь врезавшись в хатского так что оба еле удержались на ногах Да чего вопишь? возмутился Михаил Кондратич. А полуумела девка. Ой, она зажала ладонями рот. Простите, простите. Там это. Да что такое? Димыч тоже подошел к окну и выглянул в щель. «Нету там никого. О, Горанин, и с ним еще двое. Мать моя женщина, это же нежить она и есть, нежить пожал плечами домовой. Чую, сейчас еще пожалуют. Надо предупредить хозяина. Он исчез. Спустя пару минут загремели засовы. В дом шагнул Горанин, держащий в каждой руке по клинку. Улыбнулся, бросившийся к нему Луки. — "Ты как?" спросила она, оглядывала его, ощупывала. Помнила, чем оказался чреват яд альгуля, попавший в кровь. Нынешние гости, слава богу, на Алгуле похожи не были. Но кто их нежить знает? Яр повел плечами, размялся слегка. Кондратич, сколько их еще говоришь? Около десяти». Да откуда же он их гонит? С Складбище в Артемьевке, что ли? Верно, хозяин, оттуда и поднимает, и с каждым разом все больше. Епидмак и домовой, понимающе посмотрели друг на друга. Уезжайте! — твердо кивнул ну бабайка. Затом не беспокойся, я пригляжу. Да и они интерес к нему потеряют, едва он поймет, что у вас тут нет. Едва поймет, — пробормотал Яр. В дверь кто-то поскребся. Деликатно, вежливо, жутко. Нам нужно такое место, чтобы он не понял. Горонин отодвинул от себя луку и развернулся к обходу. Открывая на счёт 3 Кондратич, выход зачищу и тронемся. Раз. Назад, назад. Лука почувствовала, как неведомая сила приподняла ее и перенесла в дальнюю комнату. Вот здесь побудьте, и чтобы носы не высовывали, пока не позову. Домовой на миг появился в дверях, погрозил пальцем всем включая вздыбившего шерсть кота. И сейчас димы челука одинаково побелевшие от ужаса молча сели по обе стороны от Алуси. Вальдемар прыгнул вперед, встал между ними и дверью и застыл изваянием. Глядя на кота, Лука подумала, что не поздоровится любому, кто посмеет войти, будь то человек или живой мертвец. Два, донеслось из прихожей. Три. Створка распахнулась с грохотом вместе с ним послышались заунывный вой, хрипы, скрипы и постукивания а затем свистнул рассекаемый клинками в воздух снова грохнула дверь и все стихло